Явление третье, те же и Кричинский. Кричинский, подходя к Расплюеву, сурово его осматривает. «Ты опять продулся?» Расплюев. «Я продулся? С чего это вы взяли?» Кричинский. «Уж я слышу». «Ты мне не финти, пустая голова». Расплюев. «Чем же я пустая голова?» «За что вы меня каждодневно ругаете?» «Господи, что за жизнь такая?» Кричинский. «Эх ты!» Простоплет, колесо холостое. Мели и воду-то мели, помолу не будет, помолчав. Стоишь ли ты хлеба? Нахарчи-то себе, выработал ли, а? Осел. Ведь я не из человеколюбия тебя держу. Ведь я не член благотворительных обществ. Ты за мой хлеб, мне надо деньги, их и подавай. Черт возьми. Ты понял? Чего уткнул носта в землю? Говори, где был вчера. Расплюев. — Да я... как их... Э... вот тут... — тыкает пальцем. Кричинский. — Денег принес? Расплюев. — Нет, не принес. Кричинский. — Так подай, что взял на медненную игру. Расплюев, расстави руки. — Лишен. Всего лишен. Кричинский. — Как лишен? Расплюев. — Отняли. Все отняли. Кричинский, перебивая, — Чурбан! — Вижу, и деньги взяли и поколотили. Сердито, — Эх, тряхнуть бы тебя! Да так, чтобы каблуки-то вылетели! Начинает в беспокойстве ходить по комнате. Расплюев жалобно. — Не беспокойтесь, Михаил Васильевич, их уж нет, вылетели, уж тряхнули, довольна будет. А уж какая, я вам скажу, силища, ну Я, говорит его, боксом. Хм, боксом. Кричинский в задумчивости ходит по комнате. Молчание. Михаил Васильевич, позвольте, однако, спросить, что это такое бокс? Кричинский, тебе бы знать надо. А вот это, делает рукою жест, это-то и есть, Иван Антонович, бокс. Английское изобретение. Расплюев делает жест. Так это бокс. Англицкое изобретение. «Ах, боже мой!» — качает головою. «Скажите, а! Англичане-то! Образованный ты народ! Просвещенные мореплаватели!» Кричинский. «Надо мне достать денег. Непременно. Во что бы то ни стало. Надо денег и денег!» Расплюев равнодушно. «А не знаю, Михаил Васильевич. Денег нет. И достать их негде». Задумывается. Вдруг вытягивает голову. «Ну, не ожидал!» — поднимает палец. «Англичане! Образованный народ! Мореплаватели! А?» Кричинский, продолжая ходить. «Как ты говоришь?» «Расплюев». «Да я говорю, образованный ты народ! Англичане-то! А?» Кричинский. «Да ты совсем уж ум потерял! Ему одели, говорят, а он, черти знает что, мелит. Слушай, я весь тут, весь по горло. Денег, просто денег. Ступай и достань, во что бы то ни стало. Все будущее, вся жизнь, все, все зависит от каких-нибудь трех тысяч рублей серебром. Ступай и принеси, слышишь? Душу заложи. Да что душу? Украть, а принеси. Ступай к Беку, к Шпрингелю, к Старову, ко всем жедам Давай проценты, какие хочешь. Ну, сто тысяч положи, а привези мне деньги. Да смотри, не являйся с пустыми руками, я тебе как курицу за душу. Чтоб были. Дело вот в чем. Я женюсь на Муромской, знаешь, богатая невеста. Вчера дано слово, и через десять дней свадьба. Расплюев обомлев. — Мих... Мих... Михаил Васильевич, что вы говорите? Кричинский... У меня в руках пятьсот душ, а ведь это полтора миллиона и двести тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть 2 миллиона. И выиграю, выиграю наверняка, составлю себе дьявольское состояние, и кончено. Покой, дом, дура, жена и тихая почтенная старость. Тебе дам 200 тысяч, состояние тебе на целый век, привольная жизнь обеды почет знакомство. все расплюев кланяется трет руки и смеется 200 тысяч обеды Эх, Эх-хех, эх, не... кричинский только для этого надобно денег надо дотянуть нашу канитель каких-нибудь 10 дней без трех тысяч я завтра банкрот щебнев гальд подадут к взысканию расскажут в клубе выставят на доску и все кончено. Понял ли? В запальчивости берет его за ворот. Понял ли? До какой петли, до какой жажды мне нужны деньги. Выручай. Расплюев. Михаил Васильевич, батюшка, от одних слов ваших все мои косточки заговорили. Иду, иду. Ой-ой-ой, схватывается. Боже мой. Уходит.